Глава семнадцатая Когда я выхожу из душа, в кровати меня ждет сюрприз. Мой маленький черноволосый сероглазый сюрприз. Натянул одеяло до самого носа, только макушка торчит, и пушистые ресницы хлопают. «Мам, можно у тебя посплю?» Тянет на Тимур. Я вздыхаю и сдаюсь. Ну как отказать, когда на тебя смотрят такими глазами? только сегодня, — произношу строго. Забираюсь к Тиме под одеяло. Двигайся. Конечно, сынок радостно обнимает меня, прижимаясь всем своим худеньким тельцем. Горячий, угловатый, родной. Утыкается носом мне в бок. Я рассеянно перебираю его шелковистые волосы, прислушиваясь к быстрому, ставшему ровным дыханию. Счастье мое и боль. Иногда я думаю, что бы было, если бы его не было. Страшные мысли, но... Полгода назад у Вадима были очередные проблемы в бизнесе. Мы ехали в аэропорт кортежем из пяти машин. Он нас спрятал Привычная схема. Отправил в Италию на месяц. Не в первый и, наверное, не в последний раз. Я должна была бы уже привыкнуть. Сколько раз я так уезжала за эти пять лет? Собираясь практически в ночи, в попыхах, быстро закидывая вещи во всегда готовые чемоданы. Но привыкнуть я не могу. И вот еду и горячо молюсь, пока летим на полной скорости до аэропорта. Страшно. Молюсь за сыночка и за себя тоже молюсь. Но не потому, что боюсь умереть. Нет. Я думала об этом. Я не боюсь. Иногда мне кажется, что я бы была даже не против. Мне за Тимура страшно. «Как он без меня? Как? Кто будет любить его? Кто будет переживать вместе с ним его детские горести и радоваться маленьким, но таким значимым для него победам? Кто? Не Вадим же! Каким Тима вырастет, если оставить его наедине с отцом?» По спине пробегает озноб. «Нет, я всегда буду в его жизни. Я люблю мужа» но он точно не тот человек, который способен дать душевное тепло маленькому ребенку. Я вообще не уверена, есть ли у него душа. Устремляю невидящий взор в потолок. В памяти всплывают цепкие ледяные глаза Вадима. Умные, пронзительные и в глубине своей безразличные ко всему. Гранит. Ты можешь спрятаться за этой глыбой от пуль и всех жизненных невзгод, а можешь навечно упокоиться под ее холодной тяжестью. Первый год нашей совместной жизни с Вадимом мне дался тяжело. Я привыкала. Привыкала не думать о том, что случилось с отцом и дядьками. Привыкала не спрашивать, куда делись верные отцу охранники. Привыкала не вчитываться в знакомые фамилии в некрологах. Но это сложно. Бывало, сидишь в столовой, пьешь кофе, болтаешь с сестрой. Листаешь новостную ленту в телефоне, и взгляд против воли цепляется за знакомое лицо в криминальной хронике. Авария, самоубийство, пожар, и весь день потом руки трясутся. Новости я стараюсь больше не смотреть. До сих пор. По крайней мере, региональные. Да, я боялась, Вадима. По-животному, не до конца осознавая своих страхов, на инстинктах. Чувствовала присутствие рядом большого опасного хищника, внимательно следящего за каждым моим движением, мягко подбирающегося все ближе, как безжалостный тигр к нежной антилопе. Мгновение и прыгнет. Но уже не убежать. Немигающие глаза смотрят на тебя в упор, гипнотизируя, показывая, насколько ты жалкая и слабая перед ним. Но это ощущение... Заводила. Я цепенела каждый раз, когда мы просто оказывались в одной комнате, и задыхалась в чувственном жаре, когда расстояние между нами переставало существовать. Мой муж разбудил во мне женщину, и когда это произошло, мне стало все время его не хватать. Дикое чувство, разрывающее надвое. Страх и желание, перемешанные во взрывоопасный коктейль. Обрывочные бесплодные мечты избавиться, убежать и физическая тоска по каждому прикосновению. Я не знаю, можно ли отдаваться мужчине по-другому, без этого сладкого чувства безоговорочной капитуляции. У меня по-другому не было. Я была порабощенным народом, склонившимся перед захватчиком и свято верящим в то, что так и должно быть, и это судьба. От меня требовалось так мало не думать у победителя есть право на жестокость на суд да и какая тебе разница если он милостив именно с тобой ты счастлива от того что ты на стороне его друзей а не врагов а враги они должны были сами понимать на что идут ты за них ответственности не несешь правда да и пока боишься за себя сложно по настоящему проникнуться ужасом других а первое время Я Вадима еще очень сильно боялась, не до конца понимая правил нашей с ним игры. Забеременела я почти сразу. Муж был счастлив. Еще один наследник, официальные права на имущество моего отца и мощнейший рычаг давления на меня. Это как привязать к себе навечно. Если я хочу быть сыном, я буду и с его отцом. Вслух такое, конечно, никто не говорил но я была не настолько наивна даже пять лет назад чтобы не понимать что если у меня и есть призрачный шанс уйти от мужа то своего ребенка вадим не отпустит никогда да и не думала я никогда об уходе это кощунство нельзя он мой муж он царь и бог и я просто училась жить именно с этим человеком лишь безысходность пугала Слишком много пут на и так несопротивляющейся жертве. Удавка. Беременность у меня была сложной. Несколько сохранений. Сильнейший токсикоз, тонус, давление, отеки. Я почти все девять месяцев лежала пластом и не выходила из больниц. Вадим был внимателен ко мне, как никогда. Нежен. Его забота окутывала меня настолько непроницаемым коконом, что через него с трудом пробивался внешний мир. Это был новый этап наших отношений. Без секса, потому что было нельзя, но с зарождающимся доверием. Да, я начала ему доверять, прониклась. Он так заботился. Страх постепенно отпускал. Физическое притяжение трансформировалось во что-то более глубокое, крепкая от внимательного спокойного взгляда его серых глаз. Когда я лежала в больницах, он приходил каждый день. Удивительный жест для такого занятого человека. Ненадолго, но обязательно приходил. Время самое дорогое, что у нас есть. Все эти короткие разговоры ни о чем я нежно храню в памяти до сих пор. Как дела? Как себя чувствуешь? Что сказал врач? Тебе надо что-нибудь Когда я забываю, каким Вадим может быть, я достаю их и бережно сдуваю пыль. Мне это нужно. Тогда я его совсем не боялась. Видела перед собой только близкого, дорогого человека, которого я люблю и безмерно уважаю. Это был лучший период в моей жизни, несмотря на постоянную угрозу потерять ребенка. Внешний страх полностью глушил внутренний, а от внешнего Вадим умел уберечь. Потом родился Тимур. Первый год его жизни, словно в розовом тумане. Все эти младенческие хлопоты совсем не оставляли мне возможности думать о чем-то, кроме сына. Вадим, конечно, с ребенком не помогал. Для этого у меня были мама, сестра и Ирина. Но мог с удовольствием поиграть с ним, проявить нежность. Я смотрела на них двоих в такие минуты, и сердце трепетно сладко сжималось от тихого счастья. «Мы семья». В глазах Вадима тоже что-то переменилось. Он теперь все чаще с нажимом говорил «Мои», с гордостью «Мои». Подарив ему сына, я окончательно вошла в его мир. стала тем, за что он готов вгрызаться зубами, что никогда не отпустит. «Мои». Наша интимная жизнь возобновилась, делая это ощущение только более полным. В постели у нас и раньше не было проблем, а сейчас к физическому добавилось что-то еще, понимание, принятие, желание просто обнять, дотронуться, ощущение, что другой человек действительно рядом. И я, наконец, обрела уверенность. Тот животный страх, преследовавший меня первое время после свадьбы, стал отпускать. Я научилась играть по правилам моего мужа, знала, что можно, а что нельзя, и чувствовала себя комфортно. Вот только, когда думаешь, что базовая потребность в безопасности удовлетворена, ты поднимаешь голову и начинаешь оглядываться по сторонам. Зря. Никогда не забывай, что ты в одной клетке с хищником. Даже если сейчас он сытый и довольно урчит. Любая провокация, ошибка, и нападение не заставит себя ждать. Ты всего лишь жалкая антилопа.